Глава тридцать седьмая Одна голова хорошо, а две лучше. Кайрон Вот значит как! Глава моего клана нахмурился, усиленно о чём-то размышляя. Помимо Лавьера Брайтера, ещё и этот мальчишка мешается под ногами. Гневно рыкнул он, смотря перед собой немигающим взглядом, наполненным яростью. Что за мерзкая семейка! Ни капли чести! «И как высшие приняли этот клан в совет?» — гневно фыркнул он. «Ты молодец, Кайрон!» — кивнул дед. «Будь внимателен. Чую я, что скоро тебя попытаются подставить, а мы не можем этого допустить. Я тут узнал кое-что». «Что же?» — насторожился я, внимательно слушая. «Несколько вампиров, причём низших, интересуются твоей невестой». «Что?» — рыкнул я. «Вы спрашивают о её привычках, увлечениях, сторонах характера». Продолжил Высший, заставляя с каждым словом нервничать всё больше. «Лавьер Брайтер?» — сжал пальцы в кулаки, испытывая не самые лучшие эмоции. «А кто же ещё?» — согласно кивнул мой старик. «Конечно он, но не об этом мы должны переживать. С какой целью он собирает эту информацию?» — ахнул я, холодея внутренне. «Я рад, что ты всё понимаешь без слов», — устало вздохнул дед. «Мальчик мой», — он внимательно посмотрел в мои глаза, — «этот старый чёрт что-то задумал. Непростую шалость, которая подпортит нам кровь. Нет, что-то более глобальное. Я знаю лавьера Брайтера, знаю его скользкую натуру, и именно поэтому уверен, что он что-то смог провернуть во время ритуала. Скажи мне...» Осторожно спросил я, мысленно уговаривая, чтобы дедушка дал ответ на вопрос. «Каким образом он проходит?» «Ты же знаешь, это закрытая информация, к чёрту всё это!» Перебил его я, повышая голос. «О какой закрытой информации сейчас идёт речь, если моё счастье на кону? Неужели ты думаешь, что отправлюсь разбалтывать услышанное направо и налево?» «Ты так повзрослел!» Грустно улыбнулся высший. «А я и не заметил этого!» «Прошу тебя», — стоял я на своём, — «расскажи мне». Глава клана тяжко вздохнул, откинулся в кресле и, пристально посмотрев на меня, заговорил. «В тайной комнате совета есть то, что и определяет вместимость пар. Божественный кристалл». «Кристалл?» — нахмурился я. «Да», — медленно склонил голову мой старик. «Именно он решает, какой паре быть, а какой нет». Какой-то там кристалл вершит судьбы, а вы, могущественные главы кланов, верите ему? Что за бред? Я смотрел на деда, пытаясь понять, не тронулся ли он рассудком. Этот кристалл был найден много эр назад, — усмехнулся вампир, смотря на меня как на несмышленого ребенка. Наши древние предки сначала не понимали, что это такое и какой от него толк, но потом смогли разгадать его тайну. Кровь! таинственно протянул дед. «Что кровь?» — нахмурился я. «Кровь вампира всё решает, а божественный кристалл просто доносит до нас её голос. Стоит капнуть каплю на него, как он тут же покажет её силу, которая обозначается как цветом, так и яркостью. И именно так и проходит ритуал по отбору пары. Сначала нужно капнуть кровь того, кому выбирается пара». Затем тех, кто может стать супругом или супругой. Те, кто больше всего подходят по цвету и яркости, считаются совместимыми. И мы с демией Замер я, желая услышать ответ. «Вы с Дэмией идеально подошли друг другу, Кайрон», — кивнул старик. Ярко-голубая вспышка, ослепляющее зрение. Я был так рад, ведь раньше ни у кого столь стопроцентного совпадения не наблюдалось. Но моя радость закончилась ровно в тот момент, когда кровь Нарына отобразилась на магическом кристалле так же, как и твоя. Но это как-то странно. Я отвёл взгляд, размышляя и понимая, что это из ряда фантастики, но я не верил в подобное. «И я полностью разделяю твоё мнение, внук», — услышал я голос деда. Весь совет был шокирован. Такое случилось впервые. Разразились споры, точнее Лавьер Брайтер драл горло, пытаясь всем доказать, что именно его внук достоин быть женихом Дэми, а не ты. «Кол ему в задницу, а не в женихи к Дэми!» — рыкнул я, испытывая удушающую ярость, переплетенную с ревностью. Мы с Менуром Уинтоном решили пойти на риск, убеждая совет кинуть жребий, чтобы выбрать одного, причем выбрать честно, и на мое счастье выпал именно ты, а не на Рейн. Но этот старый чёрт всё же смог добиться своего. Он заново собрал совет. Давил им на жалость, и те безмозглые идиоты проголосовали за то, чтобы Нарейн стал вторым. А что, если кристалл, ну, скажем, сломался? Я копался в своих мыслях, чувствуя, что нащупал нечто важное. «Такого не может быть», — отрицательно мотнул головой Высший. «И всё же», — настаивал я на своём, — «давай проверим». «Думаешь, стоит?» Глава клана смотрел на меня, но мыслями был далеко отсюда. «Я уверен, чувствую, что прав». чтобы это сделать?» Задумчиво протянул Высший. «Нужно раздобыть кровь на Рейна». В нетерпении закончил я за него. Напряжение чувствовалось во всём теле, предстояла нелёгкая задача, с которой я обязан был справиться. Но взять его с собой нельзя. «Верно, говоришь, а сам он её точно не даст» хмыкнул дед. «Да и достать ее нужно таким образом, чтобы мальчишка ничего не заподозрил», размышлял он вслух. «Есть у меня одна идея, но даже боюсь представить, как я ее переживу и что будет чувствовать демия когда я предложу ей подобное».